Глава 11. Явившись на следующий день в черный дамский клуб, Тура Сатана обнаружила Грейс Кюнхакль на матрасике под боком у Богамы Мамы. Физиономия у Бестия была довольна. Поскольку первая в банде тоже выглядела усталой и умиротворенной, Тура решила, что все у них сладилось. Ну, совет да любовь, что называется. Эта была тут же, сидела возле тёплого утилизатора, опершись о него спиной. На вошедшую Туру она старательно не смотрела. Ночь, проведённая под нарами, бы это ни означало, ей определённо не понравилось. А миссис Симминс, заменившую её на матрасе у богам и мамы, она явно готова была растерзать в клочья. Вот только близок локоть, да не укусишь. К Туре немедленно подкатила пташечка. — Приветики, красотка. У нас сегодня церемония вуду. Приходи, будет адски весело. Я не особо верю во все это дерьмо, призналась сатана. Для чего же не верить в Вуду, искренне удивилась пташечка. Ты что, дур совсем? Или может ты у нас Растафара? Догадалась она. Среди наших мужиков есть и такие. И у Мбанды еще. Мганга, идет великий Мганга. Она понизила голос и добавила в него завываний, явно кого-то пародируя. «Он разгонит тучи волшебной метлой!» «Да я вообще не верю во все это мракобесие», — лениво отозвалась Тура. «Верю в себя и в своего парня, а в остальное как получится». «Эй, подруга!» — пташечка неодобрительно цокнула языком. «Это христианство, иудейство, и ислам мракобесие, и бла-бла-бла. Раста и Умбанда — ну, окей, тоже мракобесие, хотя это уже наше мракобесие, родное, африканское» которые в любом случае заслуживают почтительного внимания. Джа, конечно, славный бог, но верить в него совершенно не обязательно. Лежит где-то на облаках в своем мамаду, укуренный и довольный, и ему, как всякому хроническому торчку, абсолютно по барабану, веришь ты в него или нет. А вот Вуду и Сантерия, прошу прощения, они работают, даже если ты в них не веришь, потому что духи Лоа, Эшу и Ариша реально вселяются в людей. Я сколько раз своими глазами видела на церемониях, и поэтому в них лучше верить, а не мстительные. Тем более, что у нас от наших африканских корней и не осталось больше ничего, только Вуду, Сантерия, Кандомбле да Умбанда, да Кванза еще, понимаешь?» Пташечка сознанием заглянула Туря в глаза. «И богам и мама очень напряжется, если ты не будешь участвовать, потому что она во все это...» Во как верит, и сама всегда участвует. — Не многовато ли Марселос вообще позволяет этой ведьме? — поинтересовалась Сатана, на всякий случай понизив голос. — Маме чего только не позволишь, — вздохнула пташечка. — Я понимаю, что у богам и мамы железный характер, но ведь и у Олис не шпендрик из уличной банды. Черные бразы баб ни в грош не ставят, а тут большой босс так очевидно прогибается под бандершу. «Разрешает ей самой устанавливать правила для своих девок?» «Да нет, ты не поняла», — тихонько хохотнула пташечка. «Она ему на самом деле мама. Ее зовут Джина Уоллес. Это именно она в детстве подтирала ему попку и учила быть большим черным боссом. На собственном примере учила. Она к тому времени уже была первой в банде у себя в гетто на Буше-старшем. Поэтому теперь он многое ей позволяет. А если ей, к примеру, не давать того, чего она хочет...» то она будет брать сама. Так что лучше сразу давать. Меньше выйдет жертв и разрушений». «Сурово», — оценила сатана. «Ну, тогда, если богам и мама напряжется...» Она пожала плечами. «Для меня это куда печальнее, чем гнев ваших дурацких Эшу». «Отлично», — пташечка повеселела. «Значит, я говорю маме, что ты участвуешь». «Говори». Вот увидишь, тебе понравится, когда Эшу завладевает твоим телом. Это такой кайф, я тебе передать не могу. Это как вмазаться бромиканом, только в несколько раз круче. — Ладно, разберёмся, — проворчала Тура. — Но, как я посмотрю, вы тут в основном неплохо проводите время. Валяетесь возле тёплого утилизатора, на ножах рубитесь, не знаю. Церемонии вуду проводите, а работаете-то когда? — Не спеши, а то успеешь, — заявила Пташечка. «Ни к чему черной сестре взваливать на себя лишнюю работу. Если ты про дежурство у белых сучек, то это тебе еще успеет надоесть. Про работу на утилизаторах и обогатительном комплексе я уже даже и не говорю. Каторга, а не работа. Но начать тебе все равно придется именно с нее. Ты еще новенькая. Так что постигни Дао и наслаждайся блаженным бездельем, пока дают. Мама просто хочет приглядеться к тебе, узнать поближе. Вдруг да ты иностранный спецагент, «Во будет номер-то...» «Ага, конечно», — проворчала Тура. «Хотела бы я уметь так же махаться, как спецагенты в кино. Текилу, небось, в пять минут уделала бы». «Факт», — поддакнула подруга. «Ну, вообще, конечно, вы ерундой занимаетесь», — покачала головой мулатка. «Проверяете спецагента типа и тут же ему в этом признаётесь. А он вам, конечно, от неожиданности тут же раскалывается». «Да это не мы признаёмся». — с досадой проговорила пташечка. — Это я что-то язык распустил, лошица. Но это только потому, что по тебе сразу видно, девчонка ты своя, из черного гетто. — Ну какой с тебя нахрен спецагент? — Никакой, — согласилась Сатана. — Но вы правы, доверять нельзя никому. Она немного поразмышляла и добавила. — Мне можно. Четверть часа спустя к ней снова подошла пташечка, с виноватым видом пряча глаза. — Прости, подружка, — сказала она. — «Кажется, я тебе чуток подставила». «Как это?» — лениво поинтересовалась Тура. Бесцельная жизнь в женском коллективе у теплого утилизатора настраивала ее на ленивое настроение, словно львицу в прайде. Попыталась мягко донести до богам и мамы, что ты не веришь в Вуду, и тебе это все неинтересно, но, кажется, сделала только хуже. «Мама за это велела тебе помогать пристессе Вуду, нашей Манбо, готовить сегодняшнюю церемонию» чтобы ты, стало быть, прониклась духом ритуала и незамедлительно уверовала. Пау-вау!» — оценила такой неожиданный поворот сюжета Сатана. «Вот не было печали. И что мне там придется делать? Резать черного козла?» «Да какого еще козла?» — сплеснула руками пташечка. «Начиталось всяких расистов. У нас женская церемония. Мы девочек Эшу приглашаем, а не барона Самеди и прочий кладбищенский ужас». «А девочки, они ведь милые, конфеты любят, сладости всякие, живые цветы, плюшевых мишек, бухи. В общем, расслабься, мы даже черного петушка не всегда режем, а если и режем, то Престесса тебе такое ответственное дело точно не доверит». «Да, и не говори мне, что у тебя при этом может вдруг рука дрогнуть, это после того, как я видела, как ты с текилой рубишься». «Не дрогнет, конечно, но приятного мало». У пташечки была новая бандана, и тура внезапно спохватилась. — Слушай, я же тебе платок должна. — Забудь, — махнула рукой юная негритянка. — Будем считать, что это был мой билет на представление. Ради того, чтобы текила отправилась под нары, я бы тебе целый мешок платков пожертвовала, красотка, и еще положил бы двадцатку сверху. Так что забудь. — Считай, что я тебе его подарила. Она пожала плечами. — Ну что, пошли к Манбо? — Ну, пошли, — согласилась Тура. Почему-то ей казалось, что ритуальный зал Вуду должен быть вместительным, однако местная церковь оказалась не такой уж большой, всего лишь сдвоенная каюта. Оно, в общем, и понятно. У черных рабов, вывезенных из Дагомеи на юг Соединенных Штатов, огромных залов быть не могло. Для своих церемоний они собирались там, где находили укромное помещение. В конюшнях, на кухнях, в просторных кладовых. По стенам каюты были развешаны пучки высушенных растений, засушенные обезьяньи головы, бутылки из тыквы, черепа опознанных животных, сухие кости. В дальнем конце каюты помещался походный алтарь, украшенный разноцветными перьями, высохшими цветами и раскрашенными от руки фотографиями, вымазанными чем-то буром. Неподготовленный и впечатлительный наблюдатель поклялся бы, что это свернувшаяся кровь со сгустками. Опытная горностая Светлана Рысь не исключила бы из рассмотрения засохшее клубничное варенье. С алтаря скалил зубы голый человеческий череп. Тура сразу определила, что череп не имитация, а самый настоящий. Да и вообще вся развешенная и расставленная на алтаре дрянь выглядела пугающе настоящей, ведь фальшивые части животных не гниеют и не теряются временем своего первоначального вида. И возле алтаря стояла, сложив руки на животе, ведьма манбо. В общем-то, в ее облике не было ничего жуткого. Обычная чернокожая бабушка в завязанном с двух концов платке и просторном полусарафане с африканским орнаментом. Босая, с виду вполне добродушная. Возрастом Престесса Вуду была примерно с богаму-маму, если оценивать на глазок. Может быть, немного старше. А вот объем талии у нее был еще больше, разы в полтора. «Мама-манба», — пискнула пташечка. «Вот тебе помощница от богамы-мамы, моя хорошая». Только эта девочка еще не принимала участия в церемониях вуду, так что ты ей сначала говори, что делать». «Ну, спасибо», — сурово сдвинула брови старуха. «Опять незнайку прислали. Багама там совсем пришизела, что ли?» «Это только потому так, что никто лучше тебя не способен обучить новичка», — умело подлезалась юная негритянка. «Ну, твоя правда, доченька», — стремительно размякла ведьма. «Тут я круче всех, верно? Нет равных. Но это не означает, что меня можно нагружать выше головы, как того ослика. Вдруг снова осерчала она. Посиди, матушка!» — отчаянно вскричала пташечка, закрыв глаза ладошками. «Не обращай свой страшный гнев на маленькую черную сестру!» Ведьме явно понравилось это небольшое представление. «Ну ладно, ладно», — примирительно буркнула она. «Не бойся, дитя. Сегодня я тебя не съем». Она повернулась к туре Сатане, прищурившись, пристально изучила ее с ног до головы. Это ты, значит, не знайка. Я не стала отпираться, тура. А что? Че чё, по чем тут у вас? Дерзкая, недовольно проговорила Манбо. Такая смачная, дерзкая, черная девка с офигенной тугой задницей. И ни разу не участвовала в церемониях вуду. Нифига не страшно, что ли? Сатана пожала плечами. — Меня уже столько раз это спрашивали, — сказала она, что уже, пожалуй, даже немножко страшно. — Глупая, — съязвила ведьма. — Если не приносить жертвы духам Лоа, то молодость твоя и прелесть быстро увянут. Будешь вроде меня старая и противная сарделька. Такими вещами не стоит разбрасываться. — А это правда работает, бабушка? — наивно спросила Сатана. Конечно! — с жаром заверила Престесса. — С Эшу и Лоа шутки плохи. Но если тебе что нужно от них, то выполнят без лишних вопросов. Ты только приноси им жертвы и бабушку Манбо не забывай. Но хорошенько запомни. Бабушка Манба конфет не пьет и цветами не закусывает. — А как же вы тогда вот так состарились, бабушка? — участливо поинтересовалась Тура. — Небось, все жертвы ведь исправно приносили да и манбу свою не забывали. — Детка, — веско уронила ведьма, — мне сто тридцать с хвостиком. Если ты будешь выглядеть так же в мои годы, станем считать, что у тебя прекрасное отношение с духами Лоа. — Сосала, смиренно проговорила Тура, всеми силами изображая молодую дурочку, очарованную и озадаченную внезапно открывшимся перед ней миром духов Лоа. «Ну, тогда пойдем готовить зал к церемонии, вертехвостка. В общем-то, зал был практически готов, поэтому Тура не особо удивилась, обнаружив, что участницы церемонии уже понемногу начали собираться. К тому времени, как Манбу с Сатаной закончили окуривать помещение какими-то странными благовониями, напоминавшими высохшие пучки укропа, в каюте собрался уже почти весь женский клуб свободных смен. Здесь были и Багама-мама, и кэт и Пташечка, и ехидная Пэм-Гриер. Престесса не стала менять высохшие пучки цветов и жертвенные части животных на стенах, сосредоточив все внимание на алтаре. «Мать природа, прими наши скромные дары!» Старуха наполнила ромом из бутыли огромный стакан вроде тех, что используют в кухонных комбайнах, и бережно водрузила его в центре композиции на стеклянную горелку, стлеющую в ней таблеткой сухого топлива. Судя по всему, Рому полагалось быть тёплым, а то и горячим. Сунула туре толстую чёрную сигару, мадуру и длинные каминные спички. раскуривать. Сама в это время принялась горстями рассыпать по алтарю под раскрашенными фотографиями леденцы из полотняного мешочка, приговаривая «это девочкам Эшу, девочки Эшу любят полакомиться». Хотя, конечно, если явится мама Бриджит, то тут главное, чтобы Рому хватило. Ее конфетки особо не интересуют. Она выпить любит. «Эй, ты что делаешь, паршивка?» — прикрикнула она на Туру, которая, обрезав кончик сигары, собиралась сунуть его в рот. «Поэра де инкрузильяда!» «Прикуриваю?» — обиделась та. «Да кто же губами прикуривает сигару для Эшу?» — взбеленилась Манбо. «А если сам барон Самиди явится?» «Пожелает вкусить, напускаешь ему туда слюней, он тебе за эту башку оторвет». «Бестолочь, и по делам, да и любой Эшу серьезно обидится». Она вырвала сигару из рук оторопевшей Туры, чиркнула спичкой. Держа торпеда Мадуро почти вертикально, поднесла самый кончик пламени к табачному ободку. Сатана знала, что самая высокая температура у пламени спички или свечи на кончике, а в середине огненного лепестка Она настолько низка, что табак может даже не затлеть. Медленно вращая сигару в пальцах, чтобы в пламя попал весь табачный срез, старая ведьма добилась того, чтобы к тому моменту, как огонь добрался по спичке до ее пальцев, весь тарец табачной палочки уже дышал малиновым жаром, словно угли в мангале. Швырнув догоревшую спичку на пол, старуха принялась от локтя размахивать сигарой вверх-вниз, создавая воздушный поддув. Еще через полминуты торпедо уже вовсю извергало полупрозрачные клубы ароматного белого дыма, словно его только что раскурил опытный торсидор. Мама Манбо аккуратно положила сигару на стакан рома, стараясь случайно не поджечь крепкое пойло. Э — Эшу-рей! — внезапно запричитала она. эшу ди капа ком элинингемподи. поди Тура Сатана наблюдала за ней со сдержанным интересом. Тем временем в мужском клубе Боб Цимбо задумчиво бродил по кают-компании, размышляя, кому бы прикопаться. Некоторые смотрели очередной увебольный матч, некоторые овладели очередной бутылью алкоголя, а некоторые, вроде Фрэнка Атиена по кличке Мавр, надвинув на глаза очки виртуальной реальности, заняли кресло тюфики посреди каюты, которые были там и сям разбросаны по кают-компании. «А во что это ты играешь, бро?» — вкрадчиво поинтересовался Боб оттянув один наушник Мавра. «Заходи!» — Фрэнк сделал приглашающий жест в направлении своего VR-разъема. Цинбо тут же подключился к нему и оказался в бушующем перед огромным подиумом море чернокожих тел, которое слаженно колыхалось от мощных звуковых волн. На подиуме странно выплясывал, причудливо жестикулировал и омерзительно кривлялся негр в женской шубе и огромных зеркальных очках. То есть шуба, скорее всего, была не женская, просто актуально модная и совершенно ненужное в помещении, в котором поддерживалась комфортная температура, чтобы многочисленные зрители имели возможность плясать полуголыми. Но исполнителю необходимо было подчеркнуть свою умопомрачительную финансовую состоятельность. На шее у негра живого места не было от всякой массивной голды, цепочек и кулонов, выполнявших ту же функцию, что и женская шуба. Он ритмично извергал речитатив, в котором которому послушно раскачивалась толпа. Свежий концерт мельдония смотрю, поведал Фрэнк, обнаружившийся в толпе рядом с Бобом. Офигительный бит! Чувствуешь, как качает? Угу, подтвердил Боб. Все, что надо, Нигеро, чтобы качало офигительный бит. Груф такой, что просто теркой по коже. Саунд в полном порядке. Ты в теме, чувак, радостно одобрил Фрэнк. Саунд, что надо. А Флоу, какой, прикинь, Боб согласился, что флоу, да, совершенно королевский. Некоторое время из вежливости послушав рэпера Мильдония, он все-таки сбежал из виртуальной реальности Фрэнка и пристроился со своим компактом на одном из свободных кресел тюфиков. «А ты во что играешь, братское сердце?» Внезапно грянуло у Боба над духом. «Затаился тут в уголке, как паук. Можно с тобой?» «Валяй!» — благодушно качнул головой Цимбо. Атияна подключил свои очки к разъему виртуальной реальности на компакт-компьютере Боба и оказался в странном просторном помещении без стен, но со сводчатым потолком, к которому уходили и терялись в вышине изящные беломраморные колонны. Пол был выложен огромными мраморными клетками, черными и белыми. В некоторых стояли вооруженные мечами рыцари, перетаптывались боевые слоны и кони. Для боевого отряда их было слишком мало, «Для пацанской группы разборки слишком много». «Это что за фигня?» — ошалело спросил Фрэнк, разглядывая свои белоснежные одеяния с просторными рукавами и бабьим подолом до пола. «Шахматная задача», — хладнокровно пояснил Боб. «Он стоял в таком же одеянии, только черном, на противоположном конце помещения, метрах в сорока. Однако подкрутил звук так, чтобы не приходилось повышать голос». «Чего?» — ошалел Фрэнк. Шахматные, говорю, задачи. Я ж у русских рос. А у них шахматы практически национальная религия. Ну, может, фигурное катание еще и хоккей. Они потому такие умные и коварные, что с детства в шахматы играют. Ну и меня пристрастили. Конь c 3 бьет Б5, громогласно провозгласил он, и черный боевой скакун рыццой переместился к указанной клетке, на которой стоял белый рыцарь. Всадник обменялся с атакованным несколькими мечевыми ударами, после чего рыцарь, получив удар в корпус, замер будто в трансе и внезапно рассыпался множеством прозрачных призм, словно бы сделанных изо льда. «Вот почему вы, русские, так любите шахматы», — сообразил Атиена. «Потому что это такая же ледяная хрень, как хоккей и фигурное катание». «Нет, ну если тебе неинтересно решать задачи, можем просто сгонять партеечку», — великодушно соблаговолил Цимбо. «Только извини, у тебя будут белые. Понимаю, что тебе это неприятно, но я всегда играю черными». «Слушай, отстой ты какой, а?» Фрэнк решительно отсоединился от компа Боба и убрел в свой угол дослушивать рэпера Мельдония. Собственно, именно этого Боб и добивался. Теперь он спокойно, без помех и посторонних глаз мог заняться взломом местных сетей. А если кому-нибудь станет интересно, во что это он так увлеченно рубится сам с собой, то Фрэнк не пожалеет красок, живописуя тот лютый отстой, которым сейчас занимается Браза Боб.